На другое утро Нурлан вылетает на вертолете обозреть тучу сверху. То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша городского банка с размеченной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался. — Что это такое? — кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор. «Туча — Туча! — отвечает пилот меланхолично. — Откуда вода? Вы видите воду? — Нет, вижу тучу, молнии, воронка какая-то крутится над серединой. — А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов, миражи. Только у каждого свой. Поперек проспекта реформации, Который все почему-то называют теперь дорогой чистых душ, Высится массивная триумфальная арка, Увенчанная гербом города. Ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона С тремя человеческими головами. Вдали, за пеленой дождя, едва угадывается черная стена тучи. Все пространство между аркой и тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов. Идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят по арку и дальше вверх по проспекту. Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «Корсар». Возле них... Собравшись кучками, курят в кулак нахохленные экипажи в плащ-накидках. Рядом с аркой — группа начальства. Нурлан, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурлан держит над собой зонт, остальные мокнут. Нурлан говорит ассистенту, указывая на верхушку арки. — Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы, полагая, что места хватит. «Там будет мой наблюдательный пункт», — произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому. Нурлан бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту. «Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна». «К сожалению, ничего не выйдет, профессор», — отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера — «Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона». «Не возражаю», — благосклонно кивает Нурлан. «Извольте распорядиться», — говорит он офицеру. «У меня нет приказа», — говорит тот, едва разжимая губы. «Вот я вам и приказываю», — отчеканивает Нурлан. «А вы мне не начальник, и если вы попытаетесь что-нибудь поставить у меня на командном пункте, велю все сбросить вниз». Нурлан, словно не слыша его, говорит ассистенту, «Я буду здесь в 17.30. Все должно быть готово и отрегулировано». Тут вступает второй офицер. С виноватым видом он говорит, и непонятно то ли правду говорит, то ли издевается над высокомерным шпаком, «Я имею приказ к 17.00 установить вокруг дивизиона оцепление и никого не пропускать». «Тогда Нурлан...» поворачивается к офицерам, и такого Нурлана они видеть не ожидали. — Вы, государя мои, — негромко говорит он, — плохо понимаете свое положение. — Здесь командую я, и вы будете выполнять любое мое приказание. А пока меня нет, вы будете выполнять приказания вот этого господина. Он показывает на ассистента.